Валерий Михайлович Воскобойников Тетрадь в красной обложке Сегодня я решила завести дневник. Конечно, не сегодня я подумала его завести, а очень давно, месяц, наверное, назад или больше, но сегодня я нашла 20 копеек. Они лежали под ногами на площади, и людей вокруг не было. Еще 20 я накопила за этот месяц. Сначала, когда я нашла деньги, я хотела купить мороженое, глазированное эскимо. Но тут я вспомнила про дневник и пошла в канцелярский магазин. Около магазина как раз продавали мое любимое мороженое, но я на него не посмотрела, а вошла, подошла к прямо к кассе и выбила чек. Вот какая я бываю волевая, когда захочу. На эту тетрадку я глядела давно, весь месяц. Бумага у нее в клетку, чтобы больше поместилось строчек, а обложка твердая, красного цвета. Очень красивая тетрадь. И ещё на 4 копейки я купила газированную воду с клюквенным сиропом. Пришла домой и сразу стала надписывать дневник. Дневник Маши Никифоровой. И еще я написала домашний адрес, а школу и класс не стала, потому что он же дома будет храниться. Мне кажется что мама меня любит меньше, чем брата Сеню, и папа тоже. Я хочу дружить с Наташей Фоминой, но она не хочет. И в классе меня никуда не выбирают, хотя я и каждый раз жду, что выберут. Раньше я думала, что это все виноваты, раз меня не любят, а я сама хорошая. А однажды я решила, что, наверное, я самая плохая, поэтому и не любят. В тот день я подумала, что надо записывать свои плохие поступки и исправляться. Однажды я даже накопила деньги на дневник, но сразу их истратила. Я шла из школы с Наташей Фоминой, и она сказала, «Давай сегодня ты купишь мне мороженое, а завтра я тебе». Если бы я отказалась, Наташа подумала бы, что я жадина, и я купила ей эскимо и себе тоже. И я хотела держать свой дневник дома, Но придется носить его в школу, хранить в портфеле, потому что мама все узнала. Она вошла в комнату и спросила, что это ты пишешь? Ничего, сказала я и быстрее закрыла запись учебником по-русскому. Где ты взяла такую тетрадь? Спросила мама позже. Я сказала, что нашла деньги и купила. Но мама мне, наверное, не поверила, хоть и промолчала. Она считает, что деньги портят детей, и папа тоже так считает». «Станешь взрослой, поймешь, как трудно они даются. Вот и научишься тратить», говорит мама. «А то вечно тратишь на пустяки». «Только дневник – это не пустяки. Я буду записывать в него про все плохие стороны моего характера, и тогда я смогу исправиться с помощью дневника. И вот сегодня я кончаю. По-русскому задали два длинных упражнения, а рука уже устала». «С утра мы с Ягуновым дежурили по классу. Я выпала выполоскала тряпку, а Ягунов сходил за мелом. В перемены мы выгоняли всех из класса в коридор, и Ягунов открывал форточки. Ягунов – самый хороший человек, даже лучше Наташи Фоминой. Он отличник по всем предметам. И не потому, что он много зубрит. Просто он быстро все понимает и сразу запоминает. Но он этим не гордится, как другие отличники, хотя и учится лучше их всех». А еще он честный и добрый. Однажды он нечаянно уронил большой горшок с цветами на лестнице. У нас на всех подоконниках стоят горшки, и в них растут цветы. А на лестнице в это время никого не было, и Ягунов мог свободно убежать и молчать потом. А он наоборот. Прибежал в класс и сам сказал нашей учительнице Наталье Сергеевне. «Еще когда я в прошлую зиму потеряла где-то в раздевалке варежки, А было так холодно, что дверь нашей школы вся бросла льдом. Ягунов дал мне тогда свою варежку, чтобы я портфель до дома донесла, а сам держал руку в кармане. А самое главное – это он умеет писать стихи. Он пишет стихи на маленьких листках. Листки продаются в магазине за 8 копеек пачка и называются «бумага для заметок». Напишет и спрячет в портфель, и никому их не показывает в классе. Одна я знаю, потому что сижу с ним рядом на парте, и от меня уже ничего скрыть нельзя. Мне очень хочется поглядеть иногда, какое он стихотворение пишет. Но я всегда удерживаюсь, потому что это нечестно – подсматривать без разрешения. И все-таки я давно хотела спросить его про стихи. После уроков мы помыли доску, отнесли ключ нянечки и вышли из школы вместе». Обычно я с Наташей Фоминой ухожу, а тут она ждать меня не стала и ушла раньше. Мы вышли на улицу, и я спросила Югунова про его стихи. «Витя», — сказала я, — «расскажи мне стихи, а?» А он вдруг остановился, посмотрел на меня и спросил, «Какие стихи?» И было видно, что он здорово растерялся, а потом он сразу заторопился. «До свидания, я побежал, мне еще на кружок надо». «Это он в шахматный кружок ездит, во дворец пионеров, и там он тоже занимает первое место среди младших школьников». А я пошла домой одна. Мимо проехала машина, деревянный фургон, а в ней пели песню «Веселые солдаты». А мне хотелось плакать. Ягунов тоже мне не доверяет, даже не стал про стихи свои говорить со мной. А почему, я не знаю. А вообще-то я маму свою очень люблю». Сегодня я играла с Наташей Фоминой и вдруг упала в лужу. Даже не в лужу, а в грязь. И чулки все выпачкала. И пальто, и платье. Я быстрее побежала домой и очень боялась, когда открывала дверь. Мама будет меня ругать, что я такая растяпа. Но мама совсем меня не ругала. Она меня раздела, дала свой старый халат и подогнула его булавками». А потом мы вместе стирали мои чулки и платья, вместе их выжили и повесили сушиться. Потом еще вычистили пальто. И вместе пели песню про девушку в самолете. Эту песню я очень люблю. И мама тоже любит. А туфли мама помыла сама и поставила сохнуть. Мама моя очень хорошая. В нашем классе произошла ужасная драка. Подрались Звягин и Федоренко. Звягин ходит в очках и драться не любит. Он еще ни разу не приставал никому. И с Федоренко тоже начал не первым. Начал сам Федоренко. Он схватил у Звягина очки, надел их и стал бегать по классу. Он бегал между рядами и строил разные гримасы. А Звягин его догонял. Наконец Звягин схватил Федоренко за руку. Федоренко ему крикнул «Отпусти руку!» Звягин не отпускал и хотел снять с него очки. Тогда Федоренко толкнул Звягина, и тот чуть не упал. После этого Звягин толкнул Федоренко, и у них началась драка. «Если бы в классе были дежурными мы с Ягуновым, мы бы их разняли и выгнали. А так?» – все только смотрели и говорили. «Ну хватит, сейчас Наталья Сергеевна придет». Ягунов был в коридоре, решал шахматные задачи, и драки не видел». Он все перемены сидит у подоконника в коридоре и решает или читает, а мне одной было их не разнять. Звягин и Федоренко упали на пол, зацепили стул и дрались у самой двери. Я все-таки попробовала растащить их, и вдруг Звягин сделал такое страшное лицо, что я испугалась и отбежала. В это время вошла Наталья Сергеевна, но они не замечали и еще несколько минут дрались у ее ног. Наталья Сергеевна послала их обоих в туалет мыться. Они вернулись, когда уже кончил звенеть звонок, а мы все сидели за партами. Федоренко вошел и даже улыбнулся, как будто не он только что дрался. А у Звягина лицо оставалось еще злым, страшно было смотреть. Даже Наталья Сергеевна взглянула на него и сразу отвернулась. На последнем уроке Наталья Сергеевна написала записку. «Маша», — сказала она мне, — «отнесешь эту записку маме Звягина». «Звягин живет в нашем доме. Мы все трое живем в одном доме. Лучше бы она не поручила мне этого, потому что Звягина родители бьют. Их все в доме ругают за это, а они его бьют. И во дворе, особенно летом, бывает слышно, как он кричит. «Я сына люблю», — говорит отец Звягина. Только он скучает, если месяц ходит непоротым. Теперь получается, что я на Звягина ябедничать пойду. В раздевалке я хотела развернуть записку и прочитать, что там написано. Но мне стало стыдно, потому что нехорошо же читать чужие письма. И я убрала записку в портфель. На улице ко мне подошел Звягин. Он, оказывается, ждал около школы. «Никифорова», — сказал он, — «не ходи сегодня к нам, а?» Я не знала, что ему ответить. Наталья Сергеевна велела отнести и завтра обязательно спросит про записку. А может, родители ей должны ответ написать и Наталья Сергеевна ждет? «У меня день рождения сегодня», – снова сказал Звягин. «Не ходи, а». «Ладно», – сказала я. «Если что, скажу, что твоих родителей дома не было, а завтра передам». Звягин обрадовался и отошел. Я даже поздравить его не успела. А теперь я переживаю. Я совершила нечестный поступок. И что теперь делать, не знаю. Завтра меня спросит Наталья Сергеевна, и получается, что я навру. А я решила быть честной. А если все-таки я сейчас пойду к Звягину, но он на другой лестнице живет в нашем доме, то тогда я его обману. Зачем я ему обещала? Хотя я сама не обрадовалась бы, если бы в его день рождения стали бить. Получилось бы, что из-за меня. Я решила, что это последний раз. Я больше врать никогда не буду. Я пришла в школу, и Наталья Сергеевна ни о чем меня не спросила. И на втором уроке она тоже не спросила. После школы Звягин подошел снова. «Сегодня-то я отдам записку», – сказала я. «Отдай». Ты ее в ящик отдай. Родители вечером поздно придут. Я, конечно, чувствовала, что снова поступаю нечестно. Наталья Сергеевна велела им в руки передать, а я в ящик. И все-таки я пошла вместе со Звягиным на их лестницу. Он показал ящик, и я опустила туда записку. — А теперь я ее вытащу и потеряю, — сказал Звягин. — Лучше бы он не говорил. Мне так теперь стыдно а все я виновата. С самого начала. Теперь я решила твердо. Будет иначе. Ни одного нечестного поступка я не совершу. Мои мама и папа рабочие. Они работают на заводе и делают транзисторные приемники. Мама работает на конвейере, она собирает эти приемники. А папа – прессовщик. Он прессует разные детали из пластмассы. Они и дома говорят про работу. «Что это ваш цех стержней задерживает?» ругает мама папу вечером. «Конвейер из-за вас станет». «Мы не виноваты», оправдывается папа. «Мы бы быстро опрессовали, материал не привозят». Они уже много лет работают на этом заводе, даже там познакомились, и у них была комсомольская свадьба. «Хорошо», вспоминает мама, так кто нам подарили и чайник». «Мама моя красивая, она даже сама себе делает прически». У Наташи Фоминой мама работает в институте, кандидат наук. И когда наши мамы идут вместе, я всегда думаю, вот какая у меня мама красивая. И папа мой выше, сильней, чем у Наташи Фоминой. Они раньше учились в одном классе, как мы с Наташей. Только ее папа поступил в институт, а мой стал работать на заводе. Теперь он тоже учится на заочном, а преподаватели у него родители Наташи Фоминой. Вот смешно. И еще. Мой папа – рационализатор. У него даже дипломы есть и грамоты, и его наградили серебряной медалью на выставке в Москве. Маму и папу я очень люблю. Разве я виновата, что я девочка и что старшая? Они меня тоже, наверное, любят, только больше, чем меня, они любят Сеню. Во-первых, потому что он младше, во-вторых, потому что он мальчик. Ему шесть лет, и он сейчас у бабушки с дедушкой всуздали на свежем воздухе. Я, наверное, тоже виновата. В луже недавно перемазалась вся, и мама еще дала мне три рубля, чтобы я в магазин пошла, а я их потеряла. Несла-несла в руке, а подошла к кассе, их нет. Куда они делись? Я тогда так плакала, что меня провожать пошли из магазина домой. И много чего я сделала плохого, даже вспоминать стыдно. А сегодня мы ходили в театр, мы с мамой и папой, и Наташа с родителями. Даже не ходили, а ездили на их Волги. Я в легковых машинах езжу редко, только на вокзал, когда мы провожаем бабушку в Суздаль. И мне всегда интересно смотреть в окошко, особенно если стоим на перекрестке, а мимо идут прохожие и тоже на меня глядят. В театре мы смотрели балет «Доктор Айболит». Я такую сказку раньше читала, а теперь артисты ее изображали танцами. Внизу под сценой оркестр играл музыкальные произведения. Все было так интересно, и вдруг, когда из-за скалы выскочили страшные разбойники с кривыми ножами, чтобы напасть на доктора Айболита... Ко мне повернулся человек спереди, поморщился и сказал, «Девочка, не шурши бумагой». Оказывается, я и не заметила, как разворачивала и сворачивала бумагу от шоколадки. Это я от волнения. А получилось, что я нарочно хулиганила, смотреть мешала, слушать мешала музыку. Я так расстроилась, что до конца действия даже не понимала, что там на сцене происходит». Потом в антракте мы ходили по театру, рассматривали фотографии артистов, как они изображают разных людей и животных, и плохое настроение у меня забылось. Мы гуляли по фойе, и Наташа все ругала артистов. Айболит-то, ну и уродина, ну и уродина, а корабль у них видели? Сначала никак не плыл, когда они все в него сели, а потом как дернулся, так пол сцены пролетел. Когда она сумела столько недостатков увидеть? Удивляюсь. Я так ничего не заметила, и мне все очень понравилось. Наверное, от того, что я мало хожу в театр, а Наташа часто. А еще в антракте я смотрела на маму, какое красивое на ней было платье, и как она шла с папой, а папа мой высокий и сильный. И я от этого очень радовалась. Вечером я решила посоветоваться с мамой о звягине. Мама, спросила я. «Если одной девочке учительница дала записку, чтобы девочка отнесла ее родителям мальчика, а родители этого мальчика бьют...» «Подожди», — сказала мама. «Я не понимаю, что это за девочка?» «Ну, просто девочка». «Просто девочек не бывает. Это Наташа или ты?» «Нет, не Наташа». «Тогда, значит, ты. И не я». «Очень стыдно мне было врать. Получается, что я по несколько раз в день обманываю людей». «Нет, я не понимаю тебя», — сказала мама. «Я просто спросила, просто так», — ответила я. И решила отойти от мамы, чтобы она не продолжала разговор. Но мама сказала. «Понимаешь, это ведь правда сложно. Смотря какой мальчик и смотря какие родители. О чем в записке написано? Девочка ведь не знала?» «Не знала», — сказала я. «А если родителей мальчика учительница хотела обрадовать или нет, как ты думаешь?» «Нет», — сказала я, — «не хотела». «Если родители такие, как у Жени Звягина, а записка не очень правильная, я бы тогда сразу отказалась нести записку и все бы учительнице объяснила. Как ты думаешь, правильно бы я сделала?» «Правильно», — сказала я. И мы с мамой больше о записке не разговаривали. Я уже два дня ничего не писала в дневник. Это очень плохо. Я сейчас делала уроки, вспомнила, как перемазалась в луже и подумала еще об одном случае. А этот случай, как вспоминаю, так сразу делается мне стыдно. И начинается плохое настроение. Весной к нам приезжала в гости наша бабушка из Суздаля. И привезла брата Сеню. К Наташе Фоминой тоже приехал брат, только двоюродный и большой. Он старше меня на полтора года. Его зовут Игорь. Он приехал с родителями на майские праздники. В этом году снег растаял так рано и так сильно грело солнце, что уже перед первым мая все ходили без пальто, даже старушки. И земля была теплая и мягкая. И цветы сами выросли. У Наташиного брата Игоря Был ножик с красивой ручкой. Он его часто вынимал из кармана и любил показывать. И мы играли с Игорем в ножечки. Я раньше не умела играть в эту игру, а Наташа и сейчас не умеет. Она говорит, что это мальчишечья игра. А я научилась. И даже один раз у Игоря выиграла. Потом мы решили отправиться в путешествие. Мама, папа и бабушка мои поехали в гости. а Сеню оставили играть со мной. И мы отправились в путешествие вчетвером. Игорь, Наташа, Сеня и я. Было так тепло, что даже Сеню мама одела не в пальто, а в сандалии и в новый красивый костюм. Сеня в этом костюме крутился перед зеркалом и говорил, что он космонавт. Мы пошли сначала в дикий сад. В диком саду много разных качелей и горок. Их каждую весну чинят, а весной все снова ломается. Мы долго искали качели, на каких можно покачаться, и нашли. Они были на один бок кривые и страшно скрипели. На этих качелях можно было качаться четыре человека, и даже в шестером на них можно было сидеть, если потесниться. На одной скамейке трое, и на другой напротив трое. А по бокам скамеек деревянные перильца, чтобы держаться. Мы забрались все, я даже Сеню за собой затащила и стала раскачиваться. Сеня вдруг испугался скрипа и заплакал. Пришлось остановиться и спустить его на землю. Мы снова стали раскачиваться, а Сеня стоял в стороне и все время плакал. Мне было стыдно, что я его всюду с собой таскаю и что он нам мешает. «Сеня, ну что ты плачешь? Ты ищи цветочки!» – говорила я. А он продолжал плакать. «Ну его!» – сказала Наташа. «Отведи ты его домой!» У меня все уехали, и я слезла с качелей, чтобы успокоить Сеню. Сеня сразу замолчал. У Наташи с Игорем катания не получалось, они тоже слезли. Игорь нашел палку, как пистолет, и дал Сене. Сеня обрадовался и стал с этой палкой бегать вокруг нас. «Пошли дальше, к экскаватору!» – предложила я. Экскаватор успел вырать огромную траншею. Он работал все дни перед праздниками, и вокруг часто стояли прохожие, наблюдали. Я тоже люблю смотреть, как экскаватор ворочается, роняет ковш с землю, потом вздрагивает, поднимает полный ковш земли наверх. Сегодня он не работал. В кабине было пусто, а ковш лежал на земле около гусениц. Рядом с траншеей сложили длинные доски и загородили все место веревкой. Траншея, экскаватор, доски были огорожены веревкой, подвешенной к деревянным столбам. И еще стояли два треугольника, на них были нарисованы восклицательные знаки. Мы пролезли под веревкой и пошли к доскам. Сначала мы боялись, что откуда-нибудь выскочит сторож, а потом успокоились и стали лазать по доскам. Сеню мы с собой не взяли, он ходил по земле близко от нас. Игорь нашел в глубине досок пещеру, и мы туда залезли втроем. Стали рычать и лаять, кто громче. Пещера была большая. Мы громко топали по полу, сидя на доске, из которой получилась лавка, и долго не вылезали. Сеня ходил где-то около нас и стучал по доске палкой. Потом он перестал стукать. Мы еще покричали и вылезли из пещеры на улицу. Сени нигде не было. «Он, наверное, домой пошел», — сказала Наташа. «Или залез куда-нибудь и спрятался», — подумала я и стала его звать. «Сеня! Сеня!» Вдруг мы услышали плач, я подбежала к траншеи. Сеня стоял там на дне, весь грязный, и лицо, и ноги, и синий костюмчик. Все было в земле. На дне траншеи была грязная лужа. Он, наверное, упал в эту лужу лицом, а теперь стоял в воде, в сандалиях, тряс руками и плакал. С рук тоже капала грязная вода. Траншея была такая глубокая, по бокам свисали огромные куски земли, и я не знала, как теперь Сеню вытащить оттуда. И Наташа тоже испугалась и даже завизжала». А Игорь вдруг полез траншею по откосу около экскаватора. У него из-под ног летела земля, один раз он чуть не упал. Он тоже перемазал все ботинки и одежду, и руки. Потом он схватил Сеню, и стали они подниматься наверх. Я не знаю, куда теперь идти и что делать, потому что дома никого не было. А Сеня был такой грязный, что нас бы, наверное, забрали в милицию, если бы увидели». И еще я боялась, что мама станет меня ругать. «С тобой никогда не погуляешь», — сказала Наташа. И мне было стыдно, что и вправду из-за меня сорвалось наше гуляние. «Пошли сеню мыть», — предложил Игорь. «У нас во дворе был кран. К нему дворники присоединяют шланг и поливают асфальт. Из крана всегда капает вода. Мы пошли во двор. У Сени к сандалям прилипли такие куски глины, что он еле поднимал ноги». Он перебирал грязными ногами в грязных носках и плакал. «Сеня», — сказала я, — «ты не плачь, Сеня, ну подумаешь, в грязь упал, и мама нас ругать не будет, мы же нечаянно». А Сеня все плакал. «Сеня, я у бабушки тоже падала в подполье и руку вывихнула, а сейчас, видишь, не болит». Когда мы привели Сеню во двор, он уже успокоился. «Я пойду домой» сказала Наташа сразу, как мы подошли к крану. Игорь остался. Он достал свой красивый ножик и срезал глину со своих ботинок и сениных сандалей, а я вымыла сенье лицо, руки и ноги. Он снова захныкал от холодной воды. Мы повели его на солнце греться. «Ты одежду лучше ему не мочи», сказал Игорь. «Она высохнет, и грязь сама очистится». Мы сели на скамейку на солнце и стали греться. Тут вышел Наташа и сказала, что Игоря зовут домой. Я осталась с Сеней одна и все думала: хоть бы мама не пришла, хоть бы родители не пришли. Глина с костюмчика соскреблась, но все равно оставались грязные пятна. Родители вошли во двор незаметно, я даже заплакать не успела, а Сеня успел. Нас отвели домой, мама сразу поставила меня в угол и долго еще ругала. Потом к нам позвонил Игорь. Я слышала, как мама открыла ему. Игорь спросил, «Маша выйдет гулять?» А мама ответила, «Никуда Маша не выйдет. Она сегодня наказана». Утром Игорь уехал, и я его больше не видела. И мне всегда бывает стыдно, когда я вспоминаю, что я испортила наше то путешествие. И так обидно, хотя, конечно, сама виновата, что отпустила Сеню одного, пока сидела в пещере из досок». На уроке, когда мы списывали предложение с доски, Наталья Сергеевна вдруг меня спросила: « Маша, ты передала записку родителям Жени звягина. И я, наконец, совершила честный поступок. Я даже рада теперь, что так сказала, а тогда я растерялась, и все получилось нечаянно. Нет, я в ящик опустила. Вот что я ответила. Почему? «Наталья Сергеевна, потому что Звягин не виноват. Федоренко первый начал, отнял у него очки и стал дразнить. Я сказала это и испугалась. Сейчас все подумают, что я ябеда, и тогда на всю жизнь возненавидят. Но вдруг кто-то еще сказал. «Правда, Наталья Сергеевна, не виноват Звягин». Наталья Сергеевна кивнула головой, подняла руку, чтобы все замолчали, и снова повернулась ко мне. «Я все поняла». Только такие вещи говорят сразу. Больше ни о чем она не спрашивала ни у меня, ни у кого. Сегодня воскресенье, с утра шел дождь, и Наташа Фомина позвала меня к себе. Наташины родители собирались на свои Волги за город. Поедешь все-таки с нами? спросил ее папа. Нет, я лучше с Машей дома поиграю, ответила Наташа. И мне стало так приятно, я даже улыбнулась. Мы остались одни и стали играть в парикмахерскую. Наташа села напротив зеркала, а я сделала ей прическу. А потом она сделала мне, и мы все время смеялись. Еще Наташа нашла губную помаду, и мы покрасили себе губы. Наташа надела туфли своей мамы на каблуках, стала ходить по комнате и важно говорить. «Я взрослая дама, я взрослая дама, мне 35 лет». И мы снова смеялись, лежали на диване и смеялись. Потом около двери мы услышали шаги и быстрее стали вытирать губы, но это пришли не к Наташе, а в соседнюю квартиру, и мы снова стали играть. Недавно им поставили телефон, мы сели к телефону, Наташа набрала номер, какой набрался, и пропела тонким голоском «Подайте, милостыню». К телефону подошла маленькая девочка, она сказала «Я сейчас папу позову». Мы смеялись, и когда подошел ее папа, Наташа снова пропела «Подайте милостыню», а отец ответил «Мальчик, не хулигань», и повесил трубку. Мы звонили еще несколько раз по всяким телефонам, а потом решили позвонить в нашу булошную. Наташа набрала номер справочного, узнала номер булошной, а когда в трубке кто-то ответил, она крикнула грубым голосом «Позовите директора», и тот проговорил. «Я, директор, слушаю вас». Мы чуть не расхохотались, а Наташа вдруг спросила. «Директор, вы уже все булки съели?» «Что-что?» – не понял директор. «Вы уже все булки съели», – повторила Наташа. Но не удержалась, стала смеяться и повесила трубку. «Кому бы еще позвонить?» – сказала она. И вдруг телефон зазвонил сам. Мы даже вздрогнули, так внезапно он зазвонил. «Телефон 1548-00?» – спросили Наташу. «Да», – сказала она испуганно. «Дети, если вы сейчас же не перестанете шалить, я отключу ваш телефон». И сразу раздались гудки. Мы так испугались, что сидели молча и не знали, что делать. А потом Наташа заплакала. «Это все из-за тебя», – сказала она. «Это ты предложила играть с телефоном». Но я и не предлагала ничуть. Я так и сказала. И неправда, ты первая начала. Если бы ты ко мне не пришла, я бы не начала. Я тоже заплакала, надела пальто и стала открывать их дверь. Только мне никак не открыть было замок. Я крутила во все стороны, а он не открывался. Я перестала плакать и сказала. Открой замок. Наташа все это время сидела в комнате. Она сразу вышла и открыла, и сказала. Ну и уходи. Я пошла к лестнице, а она стояла в дверях. «Если ты моим родителям про меня не скажешь, то и я про тебя тоже не скажу», — сказала она. «Я-то не скажу. но и я тоже не скажу». И она захлопнула дверь. «И теперь мне грустно. Я, конечно, виновата, что так получилось, и нечестный поступок опять совершила». «Сегодня утром я нашла милицейский свисток. Шла в школу, смотрю, а он валяется на асфальте». Я свисток подняла и свистнула. Получилось так громко и совсем по-милицейски. Даже две машины сразу остановились. А я быстрее побежала и бежала до самой школы, потому что боялась. Вдруг шоферы поймут, что это я свистнула, догонят и отведут в милицию за хулиганство. В перемену по коридору с куском мела бегал мальчишка из чужого класса. Его класс был в другом конце коридора, а он прибежал в наш конец. Он подбежал к Федоренко и нарисовал мелом у него на спине круг. Федоренко его толкнул за это, и мальчишка сразу убежал в свой конец коридора. Но через минуту он привел за собой двоих, и все трое окружили Федоренко. Рядом с Федоренко стоял звягин. Они как раз помирились, и звягин оттирал у него со спины мел. Еще подошел ягунов. Они встали против тех троих, начали махать руками и что-то кричать. Я была около двери и решила тоже подойти помочь нашим. Тогда один тот, который нарисовал мелом круг на спине у Федоренко, снова сбегал на другой конец коридора и привел человек десять мальчишек и девочек из своего класса. Наши тоже подошли. И еще к нашей куче стали подходить чужие ученики. В это время зазвенел звонок, и в коридоре появились учителя. А на другой перемене все в классе заговорили, что сегодня будет драка. После уроков нас будет ждать весь тот класс за школой, на втором дворе. Даже девочки у них будут драться. А я не люблю драки. Просто не могу смотреть, как людей бьют. Может, помириться? предложила я Федоренко. Ты что, испугалась? спросил он. Все у них кретины, и девочки у них кретинки. Мы им сегодня дадим, скажем Наталье Сергеевне. спросила у меня тихо Наташа Фомина мне от мамы попадет, если я пальто испачкаю. И мне попадет еще как, — сказала я. Но жаловаться Наталье Сергеевне я не хотела, и мальчишки все были за драку, даже Ягунов согласился, хоть он и предлагал сначала просто выставить судей из обоих классов и рассудить Федоренко и того, который нарисовал круг. Но никто с Ягуновым не согласился, и он не стал спорить. На последней перемене все мальчишки пели песню «В бой, в бой, вперед!» и показывали друг другу приемы борьбы. «Вы не бойтесь!» – говорили они нам. «Мы вас защитим!» А я вдруг вспоминала, что по дороге в школу нашла милицейский свисток и сразу придумала план, как прекратить драку, и решила никому не рассказывать, даже Егунову, об этом плане. После уроков все долго одевались в раздевалке, а потом Федоренко сказал «Ну что, пошли?» И все пошли. Я шла последней и держала руку в кармане, а в руке – свисток. Тот класс был уже на заднем дворе. Наши тоже свернули за забор, а я отстала и впрыгнула в пустую фанерную будку, которая стояла на углу забора. Из будки мне навстречу выбежали две ободранные кошки, я даже вздрогнула, но кошки сразу помчались вдоль забора, одна за другой, и я успокоилась и стала смотреть в щелку из будки, что там делается на заднем дворе. Наши все таки не очень хотели драться, потому что молча стояли большой кучей, а Ягунов стоял отдельно. Один только Федоренко махал руками и что-то говорил – Из того класса к нашим подошли четверо, тот, который нарисовал круг, с ним двое ребят и девчонка в красном пальто. Они подошли и сказали несколько слов. Наши им тоже что-то ответили. Я не слышала, зато все видела. И видела, как наши сразу собрались теснее, в общую кучу. И вдруг Федоренко толкнул одного из четверых и сразу толкнул другого». Я поняла, что драка начинается. Выхватила свисток и изо всей силы засвистела. Раздался такой громкий милицейский свист, что все сразу остановились, даже разбежались и стали смотреть в мою сторону. Меня они не видели, потому что щелка была маленькая, а я сразу замолчала, чтобы на мой свист не прибежал настоящий милиционер. Я подумала, что теперь все разойдутся, и все уже правда собирались разойтись» стояли кучками и что-то обсуждали. Но вдруг Федоренко подошла та девчонка в красном пальто и толкнула его. И Федоренко упал, и она стукнула его ногой. Тут к ней подошли наши девочки, а к нашим – их девчонки. И тогда я снова засвистела изо всех сил. И снова они испугались и разбежались в разные стороны – Федоренко встал и начал отряхиваться, а Игунов что-то сказал нашим и тем и пошел в мою сторону, наверное, на разведку. Он подошел близко, и я старалась спрятаться, чтобы он меня не увидел через щель, но он подошел ближе и все-таки увидел. И удивился. «Ты зачем здесь прячешься?» Я хотела положить свисток в карман, но, наверное, от волнения он у меня вылетел из руки и упал на землю, Я испугалась, вдруг Ягунов сейчас крикнет, что никакой милиции нет, а только я одна прячусь в будке и свищу, и тогда все на меня разозлятся. Но вдруг он повернулся назад, быстро побежал и закричал. «Идут! Идут!» И все, и наши, и чужие, обгоняя друг друга, побежали из внутреннего двора через проход на другую улицу. Все перемешались и вместе убегали изо всех сил. А я испугалась. Вдруг на самом деле на мой свист идут милиционеры и будут меня обо всем допрашивать. Но никакой милиции не было. Просто Ягунов сразу понял мой план. Когда все убежали, я вышла из будки, пошла мимо школы, как будто ничего не случилось. Мимо проходили разные ученики и на меня не смотрели, потому что никто не знал, что я спасла наш класс от драки». А я все равно была очень довольная и даже чуть-чуть об этом маме не рассказала. А когда на другой день я шла в школу, я представляла, как Ягунов сам заговорит со мной обо всем. Но он ничего не сказал, и все вели себя так, как будто и правда вчера убегали от настоящей милиции. Я несколько раз хотела сама начать первой, потому что все-таки я ведь обманула свой класс. Но потом подумала, что раз Ягунов никому не сказал – «Значит, лучше и мне помолчать, а то получится, что я хвастаюсь. Или еще вдруг мне никто не поверит, и тогда будет совсем уж глупо». Но я все равно была рада, что так хорошо кончилось и стояла в коридоре очень довольная. А ребята из чужого класса больше около нас не появлялись. Сегодня в классе выбирали новых санитаров. И я все думала, вот меня сейчас выберут, вот меня – и у меня всегда плюсы стоят за внешний вид, но выбрали Галю Гутман, наверное, потому что у нее голос громкий, а у меня тихий, и она громким голосом умеет командовать. И я решила тоже тренировать голос. От этого много зависит, ведь я же чувствую, что я даже звеневой могу быть, даже членом редколлегии, если бы меня выбрали, а не только санитаром». Хоть бы выбрали, я бы сразу себя показала с лучшей стороны, и все бы меня стали любить. Через месяц у нас пионерский сбор, и будут перевыборы. Надо обязательно измениться за этот месяц. У меня нет никаких увлечений, а это очень плохо. У Вити Ягунова есть. Стихи пишет, в шахматы играет, у Наташи есть. Она собирает фотографии киноактрис и киноактеров ей мама даже из-за границы привозила фотографии. «Мне родители говорят, в моем возрасте не обязательно увлекаться и нечего переживать. Еще я по радио слышала, что главное, чтобы человек был хороший, а увлечения не у всех бывают. Но как же тогда человек будет хорошим, и если без увлечений, тогда ему ничего не интересно?» А когда ничего не интересно, тогда уже ясно, что хорошим быть невозможно. Когда человек скучает, он, по-моему, не бывает хорошим, потому что на всех злится. И я решила заставить себя увлечься. Утром перед уроками я сказала Егунову: "Витя, ты меня в шахматы научишь играть". Он удивился, но ответил: "Ладно, в перемену я тебе покажу ходы". В перену мы встали около подоконника у горшка с цветком. Он вынул из кармана маленькую шахматную доску с маленькими фигурками и сказал, кто как называется. Потом показал, где у какой фигуры место. Потом все фигуры снял и сказал «Расставляй». «Что расставлять? Шахматы». Я начала расставлять, и все бы правильно расставила, но вдруг нам стали собираться ребята и глядеть, что это мы вдвоем с Ягуновым делаем». Когда он один стоял каждую перемену у подоконника, к нему никто не подбегал, не интересовался, все так привыкли. Даже, наверное, наоборот, если бы он когда-нибудь положил шахматы в карман и стал бы на одной ножке скакать или просто бегать, вот тогда бы все заинтересовались. А сейчас тоже всем интересно стало. Федоренко, оказывается, знал, как расставляют шахматы, и стал мне подсказывать, и сразу меня сбил. Я запуталась и все забыла. Меня так сбивает подсказка. Сейчас вот когда пишу, помню, а тогда забыла». Тут зазвонил звонок, и Ягунов сказал, «Ничего, многие сначала путают». На другой перемене мы опять хотели расставить шахматы, но опять собрались ребята, и опять расставлять не стала. Отошла, сказала, что у меня голова болит. Я это сейчас написала, и вдруг сообразила, что я к тому же и соврала». Снова обманула, потому что голова у меня не болела, а я просто так сказала, от того, что мне неудобно было на виду у всех играть. А Игунов, наверное, обрадовался и стал решать свою задачу – побеждать одного короля и одного коня двумя пешками и одним королем. Это я знаю теперь, как такие фигуры называются. Сразу все от него отошли и побежали к соседнему классу на что-то там смотреть, а мне теперь уже было нельзя продолжать с ним игру – раз я сказала, что голова болит. Я его спросила. «Мы потом будем учиться, хорошо? Ладно, если захочешь, я тебя научу». Я шла из школы одна, переходила улицу, и вдруг посередине меня позвала бабушка. «Деточка, а это не на нас автобус-то едет, посмотри-ка». Бабушка была вся такая старая, опиралась на палку, и пальто у нее было старое, и сумка облезшая. «Нет». «Сказала я. Не на нас. Он в другую сторону поворачивает. Видите, у него...»